Одного зерна в борозду не бросает. Еще пару дней богатырь приводил в порядок снаряжение, выдерживал в масле, чистил, шлифовал, точил, из двух кольчуг кое-как сладил одну, много мучился с мечом и самострелом. Меч был ненадежный. Для рукастого воина короткий, Жихарь тщательно прощёлкал его ногтем и услышал ближе к рукояти явную раковину. Должно быть, нерадивый кузнец выбросил скверную работу с глаз подальше, а дедушка Беломор, конечно, обрадовался и подобрал. Жихарь даже стал иногда покрикивать на хозяина. «То принеси, да это приготовь!» ну, Богатырские капризы Беломор переносил с необыкновенным терпением, Однажды только, не прикладая рук, поднял его на воздух и несколько раз там перевернул. Доспехи были безнадежно малы. Раньше и народ помельче водился, — отговаривался старец. Взамен же взялся обучить жихаря неотразимому удару мечом. Богатырь до того был из первых, — Поединщиков в дружине знал всякие приемы и щелчок с довеском, и на здоровьице, и как свиньи спят, и громовой поцелуй, требовавший огромной силы, и поминай, как звали, и даже редкий по сложности и смертоубийственности «стой там, иди сюда». Но все они не шли ни в какое сравнение с тем, что показал дед Беломор. А всего-то повернул Жихареву руку каким-то совсем негодящимся в бою образом. Так никто с роду и мечты не держал, и правый бок остается открытым. А вот подишь ты, как ни крути, нет спасения от этого удара. Жихарь сначала не поверил. Снова изготовил из глины болвана в свой рост, внушил ему этот прием и вооружил палкой. Немало синяков на груди наставил ему болван, так что с досады Жихарь перестал его поливать водой и разломал на куски. Волхов подивился волшебному умению богатыря, дал несколько полезных советов. Жихарь не уставал напоминать ему про коня, Беломор кряхтел, жался, но потом согласился. Откуда эта животина взялась на острове, богатырь понять не мог. Должно быть, висела на балке среди прочих страховидных чучел. А дед снял ее и размочил живой водой, не иначе. Смущала и масть коня. Ни гнидая, ни вороная, ни каурая, ни соловая. У хорошего яичного желтка бывает такой цвет — с отливом в красное. «Ну, ты вот тоже, рыжий!» — успокаивал Волхов. «Хребтина переломится!» — не соглашался Жихарь. «Выдержит!» — утверждал дед. «Все равно я так понимаю, что тебе на нем недолго ездить. Это путь пеший. Люди станут смеяться». Не сдавался богатырь. «А ты вспомнишь, что ответил отважный мужик древности Дыртанян, когда стал над ним пошучивать пособник коварного кардинала? А смеется над конем тот, кто не осмеливается смеяться над его хозяином», показал память Жихарь. «Вот, видишь, и на худших одрах витязи катались, и ничего». и вошли в новеллы и устареллы так, что колом не вышибешь. Жихарь пригорюнился и погладил коня. Тот хрипло заржал, Вот так и назову его ржавый. Вечером Беломор отступил от обычных своих правил и устроил ужин со свежим белым хлебом, гречневой кашей и бараниной. Откуда что взялось? Беломор взял у витязя из рук золотую ложку, долго разбирал начертанные руны, шевелил губами. «Есть охота», — напомнил жихарь. Дед вернул ложку, потом сказал, «береги ее, не прогуляй, не знаю для чего, только она тебе крепко пригодится». Тут за ушами у вечно голодного жихаря затрещало, когда, наконец, последний треск затих в потолочных балках. Он спросил, — Отчего ж ты, премудрый старец, нас тут таких несколько не собрал и враз дружиной не отправил? — от того сынок, — ответил дед, — что моя затея не всем понраву Особенно волшебникам и чародеям. Когда поток времени замутнён, в нём легче рыбка ловится. «А ты честный, значит», — кивнул Жихарь. «А я, значит, честный», — подтвердил Беломор. Он ещё наговорил о высоких и благих целях Жихарева похода. Только без мозголомной браги всё очень было непонятно. «Ладно, ума по дороге доберёшь». — махнул рукой Волхов, — а одного...